Громадная туша лайнера, такая, что ее взглядом за раз не обхватить, стояла передо мной. Впереди долгий и тяжелый день. Много работы, погрузка, разгрузка, высвобождение от бесполезного хлама десятков комнат, кают и заведений лайнера. Например, казино. Его больше не будет. Вместо него после переоборудования появится казарма. Множество задач по монтажу и демонтажу ждут нас, а уж работы с поврежденной электроникой вовсе расписаны на неделю вперед, даже с учетом отсутствия всех необходимых компонентов и запчастей. Я начал с простой разминки для себя. Голова, шея, пальцы, стопы, спина. Разгоняя молочную кислоту по телу и возвращая ему радость жизни, я ждал, пока ко мне кто-то присоединится. Первым пришел Роберто, держа в руках огромную кружку кофе, которую он поставил на деревянный ящик неподалеку и присоединился ко мне, буркнув нечто в духе, чего меня не позвал. Как-то незаметно рядом стало собираться все больше и больше людей, которые тоже начинали делать разминку. Кто-то растягивался, кто-то бегал. Некоторые, продрогнув от утреннего ветра, принялись отжиматься. Все, кто появился здесь и сейчас, делали это по собственной инициативе. Просто нагрузки хорошо выгоняют дури с головы, и многие этим пользовались. Дядя, а можно с вами? Ко мне подошел паренек лет 14-15, и я, конечно же, сказал ему присоединяться, вкратце рассказав, с чего начать и какие упражнения делать. За час времени нас собралась довольно большая толпа. Разбившись по грубкам, мы заканчивали разминку. Немилосердно прогудел гудок, и я, восстанавливая дыхание, потребовал привести всех и каждого из наших боевых отрядов. За кораблем присмотрит Афина. — Становимся! Быстрее! Кто опоздает, ему же хуже! Давайте, давайте! — кричал я, подгоняя сонных, шатающихся и даже не до конца протрезвевших бойцов. Началась новая зарядка. Я уже достаточно размялся и мог сосредоточиться на бойцах и на их выполнении упражнений. Люди среди нас собрались разные. Были даже те, кто не мог ни разу отжаться. Мы медленно, но верно проходились по всем группам мышц, снижая шансы на травмы. Затем мы побежали. Люди изнывали от слабости и боли, что закаляло их тело и дух. Кто-то бежал, кто-то падал, кто-то сдавался. Ничего, привыкнут. «Строимся!» Завершив круг и вернувшись на место, я посмотрел на добредающих, подобно зомби, уставших бойцов. Думаете, зачем вам это? Ответ прост. Чтобы выжить завтра, вы должны страдать сегодня. Мы закончили самую простую и элементарную разминку на сегодня. И мы будем делать это каждый божий день. Пока не сдохнем, либо пока не закончатся наши враги. Зомби не знают усталости, в отличие от вас. Поэтому готовьтесь. Ну а сейчас у меня для всех, кто решил идти по пути воина и бойца, будет распорядок дня. Я прорался, после чего отжал у Роберта его остывший кофе. Ну и мерзость. Удивился я его искусству кофе кофеварения. Зато бодрит? Ухмыльнулся он. Это да. Следом я продолжил орать на всю нашу толпу, в несколько сотен человек, и объяснять, чем мы, собственно, займемся. Ближайший час тренировка и упражнение ведения боя. Начнем с банальной отработки самых обычных ударов, которых хватит для зомби, и закончим отработкой рубящих ударов оружием. Следующий шаг – не менее полезный плотный завтрак, который уже готовится для бойцов. Те из выживших, что сохранят силы после нашей зарядки и тренировки, отправятся дежурить. Командиры – тренировать в стрельбе и тактикам боя новичков. Ну, а те, кто не справится, пойдут отдыхать и после обеда сменить дежурящих. А вечером, пока не зашло солнце, у нас запланирован первый разведывательный рейд в соседние деревни и городки. Как я и планировал, уже к десяти утра на ногах остались от силы сотни бойцов. Я не переживал за возможное нападение зомби, ибо все продукты и товары с ближайших складов мы добыли, и если вдруг патрулю попадется на глаза еще одно войско зомби, мы просто отступим на лайнер и уберем трапы. Но никто так и не напал. После обеденный марш-бросок к соседним терминалам, финальная проверка, поиск людей, разметка грузов для пчелок и закрепление с выбором новых рубежей защиты. Для этого достаточно было заделать дыры в заборах, перекрыть некоторые дороги мешками с песком и камнями. Даже такая маленькая преграда может оказать значительное влияние на зомби, бегущего в нашу сторону. В то время, как я командовал зачисткой последнего склада, полного бочек с химикатами китайского производства для сельского хозяйства, к нам заявились гости. Рация едва-едва справилась с дистанцией, и мне с трудом удалось разобрать слова. Мариэль, Алонсо, Кубинцы. В общем, понятно, что это желанные гости, а не зомби. Продолжаем окапываться и строить укрепления. Справьтесь хотя бы за час, чтобы иметь два часа отдыха и перерыва. К вечеру нам предстоит вояж в ближайшей деревне. Пойдем пешком и налегке. Пошевеливайтесь. Шеф, а пожрать привезут? задался вопросом один из бойцов, и я сделал мысленную зарубку в памяти. Полевой кухни у нас нет, но есть много лоботрясов, которые должны, даже если не хотят, принести хоть какую-то пользу. Будет. Через час и привезут. Кто не успеет сделать свой участок, будет есть холодный обед. Подстегнул я их и отправился к переговорщикам. Мистер Михаэль, добрый день, мы рады вас видеть. Начал переводчик испанцев, которого они нашли и взяли с собой зачем-то. Вроде бы мелочь, а я сразу на этот момент внимание обратил. Раз они так поступили, значит не доверяют нашим испаноговорящим и хотят, чтобы я точно понял их предложение. Иначе смысла так заморачиваться не вижу. И это значит, что они очень даже рассчитывают на меня и на мою помощь. Впрочем, Афина уже параллельно переводила мне слова уважаемого делегата. К нам прибыли военные из Гаваны. Они собирают ополчение, чтобы вернуть контроль над утраченными районами города. Хм, задумался я над столь удачно подвернувшейся возможностью. Но, с другой стороны, это не даст мне быстро закрепиться и расширить свое влияние на острове. И позволит быстро вернуть власть законным правителям. Боюсь, это будет означать, что я потратил очень много времени впустую. Вот задача. Однако, если я откажусь, похороню свой авторитет и местные вряд ли будут относиться ко мне так, как мне требуется. Когда вы планируете выступать? Боюсь, до завтрашнего утра мы не сможем никуда пойти. Кажется, наши планы придется немного ускорить и изменить. Не люблю рисковать, но это война. Здесь по-другому не получается жить».